Откровение Кирилла «Мы сидели с Сергеем в его офисе. Я рассказала ему о предложении Карлоса». «Я правильно понял», — уточнил Сергей. «Этот человек больше не кажется тебе убийцей». «Неправильно». Не знаю, как сказать, чтобы тебе было понятно. Этот вопрос вне моей компетенции. Не в том смысле, что я не следователь, не частный сыщик. Просто я на стороне, где пока нет смерти. У меня нет опыта предощущения. И моя интуиция не натаскана, как собака, по твоему методу. Ничего не щелкает, не звякает, не гудит. Я всего лишь хочу сохранить в себе адекватное отношение к людям, не изуродованное ни страхом, ни подозрениями. Если совсем просто, то когда он меня убьет, я об этом не узнаю. Вот теперь понял. пришёл восторг Серёжа. «Это именно мой уровень, ровно на сантиметр ниже Плинтуса. Ладно, продолжим на понятном мне языке. Убить он тебя может не в твоей жизни, но от других убийц он может тебя спрятать в этом доме с секретом». «Да, Карлос похож на человека, который отвечает за свои слова. Я могу быть там упакованный, как его бриллиант». «В чем же смысл?» Сережа, ты не понял все же главного. Я приехала к тебе, чтобы ты мне сказал, в чем смысл. Почему этот Карлз вдруг так озаботился моей безопасностью? Или это попытка зачем-то спрятать меня от людей? Он не спрячет тебя ни от меня, ни от следствия, ни от Кирилла. Все остальные сейчас под подозрением. Вика, он на самом деле боится за тебя. Есть у меня, конечно, не очень приятная версия, но тут придется взывать все же к твоей интуиции. Этот командир над жизнями мог избавиться от Анны, чтобы приблизиться к ее дочери». Он ведь сам сказал, что Анна мешала. Но даже в пределах этой версии речь идет о том, чтобы защитить твою жизнь, а не приблизить смерть. Эта версия без комментариев. Даже не стану тратить на нее воображение и нервы. Но ты, в принципе, ответил на мой вопрос. Да, так не убивают. И теперь нам понятно, что предложение разумное. Карлос прав и в том, что на такое богатство никто не польстится. Я бы подумал, твоё типовое гнездышко нам охранять не под силу. К тебе Светки можно влететь. И я бы не строил иллюзий насчет чистоты помыслов твоей новоявленной сестрицы. Диана меня беспокоит сейчас едва ли не больше всех. Остальные в тумане. Следствие так и не обнаружило, что могло быть украдено у Анны. Деньги на повседневные расходы остались лежать в ящике стола на самом видном месте. Украшения в шкатулке. Дом Пастухова тоже не ограблен. Его счета на месте в целости. Это избивает с толку следствие. Мотив не выяснили. И слишком разные жертвы. Пастухов и Анна Золотова. Не поеду я никуда. Решительно проговорила я. «Почему?» «Потому. Не хочу». «А, это исчерпывающий ответ». Сережа налил мне чаю с лимоном, трогательно, почти испуганно отвел глаза, нечаянно коснувшись моей руки. «Какой хороший парень!» «И никогда не вызывает протеста. Мой протест адресован лишь теплу, которое рождается в груди при виде синих глаз в ауре его обаяния». Мы еще поговорили, не договариваясь, касались тем исключительно о посторонних, чужих событиях и новостях. Отдыхали от всего, что слишком тревожит. И тут позвонил Кирилл. «Вика, ты где?» «У Сергея, в офисе». «Отлично, включите телевизор. Меня подловил знакомый репортер скандальной хроники. Спрашивал, что я знаю о деле Пастухова. Ну и что я думаю о нем. Я рассказала, они прямо сейчас дадут в эфир». Сергей нашел эту передачу. Кириллу задавали вопросы в коридоре студии. Да, чистый экспромт. Репортер начал беседу так. «Кирилл, зная, что ты с погибшим Пастуховым очень плотно работал на его авторских проектах. Что ты думаешь об его убийстве? Ты считаешь, я должен об этом думать больше, чем следствие?» — пожал плечами Кирилл. «Сам слежу за новостями и вижу, что пока нет результатов». «Ты понимаешь, о чем я?» — сказал репортер. «Для следствия это просто один из случаев практики, а люди гадают, и мало кто знал Пастухова так близко, как ты. Милый такой душевный дядечка, и вдруг зарезали его же мечом, да еще ничего не украли. Тебя не удивило?» «Точно нет». «Почему?» «Как бы это сказать?» «Когда слишком долго ходишь по тонкому льду, надо быть готовым, что можешь провалиться». «Ты хочешь сказать, что Пастухов рисковал?» «Он только этим и занимался». Что ты имеешь в виду? Он же просто крутился везде, тусовался, всем угождал, никогда не был замешан в скандалах или конфликтах. Ключевое слово «угождал». Сфера его услуг была очень разнообразной. Пользовались ими люди серьезные. Многим, думаю, могло показаться, что пастухов слишком много знает и слишком много говорит. «Это уже интересно. Ты можешь привести примеры таких услуг?» — оживился репортер. «Могу, без имён и дат, конечно. Это, скажем так, работа сутенера. Любая прихоть клиента — все без проблем. И щекотливое посредничество в не самых чистых сделках. И самое рискованное, на мой взгляд, ложное свидетельство на судебных процессах. С помощью Элии Пастухова сажали невиновных людей и оправдывали преступников. Откуда у тебя такая информация?» «Случайно. Был вместе с ним практически круглосуточно, когда решался вопрос о таких показаниях. От них зависело все. Сумма была баснословной. Мы выпили после работы, и пастухов не удержался, похвастался. Он что, дурак хвастаться такими делами? Он был достаточно хитрый, чтобы лавировать и прятаться, уходить в тень. Но ума мало, конечно. И почти безумная алчность могла в любой момент задавить мозг окончательно. Случай, о котором идет речь, был именно такой. Тогда пострадал невиновный или был оправдан преступник? И то, и другое. Преступники сейчас — известный, уважаемый деятель». «Есть какие-то интересные материалы?» «Не знаю материалы, какого рода ты считаешь интересными, но есть несколько довольно забавных видео. Друг-оператор мне прислал. Но это в личном порядке, для ознакомления, без эфира». Мне показалось, что последнюю фразу Кирилл говорил, думая, что съемка закончилась. Разговор по ТВ резко оборвался. Сергей набрал номер Кирилла. «Ты где?» «Скажи точно. Я выезжаю, по пути созвонимся. Я тебя перехвачу». Я, как в замедленной съемке смотрела на сборы Сергея. Пистолет сунул в карман, проверил документы, посчитал деньги. Сережик Кирилл сказал что-то очень опасное?» «Интересный вопрос. Не могу понять, зачем он это сделал. Могу лишь предположить, о ком идет речь. Ты сама доедешь домой, хорошо? Я за ним». «Не так. За ним мы едем вместе, и это не обсуждается. Мне казалось, мы едем под стук моих зубов. Не помню, чтобы я так боялась когда-то за себя». «Сережа, объясни, почему мы куда-то едем? Почему ты не сказал Кириллу, чтобы он приехал к тебе или домой? Потому что не могу даже определить круг тех, кто сейчас хочет задать ему уточняющие вопросы, и тех, кому не нужно, чтобы их задавали другие».